Глава 2. Мурманск встретил полковника и его спутницу дождем и с лякотью. Чтобы не трястись час в автобусе, по ночи и мерзкой погоде, Гуров решил заказать такси. Зинаида Гелимовна, уставшая от волнения и перелета, возражать не стала. Она продиктовала адрес, а когда подъехала машина, первой заняла место в салоне. До улицы Генералова, на которой проживала Лохновская, они доехали за 30 минут. Зинаида Гелимовна указала рукой направление и пошла вперед, разговаривать ей совершенно не хотелось. Оказавшись в квартире, она наскоро показала, где располагаются удобства, выделила полковнику постельное белье и полотенце, выставила на кухонный стол кое-что из съестного, извинилась и ушла спать. Гуров есть не стал, принял душ, постелил постель и последовал примеру хозяйки. Утром оба проспали. Полковник сквозь сон услышал плач ребенка за стеной, нехотя взглянул на часы и ужаснулся. Без четверти десять. Он поднялся с постели и помчался в ванную. «Это надо же было так облажаться», – одеваясь, думал Лев Иванович. «На день приехать для проведения расследования и половину этого времени проспать. Такого со мной еще не случалось». Его суматошная беготня разбудила хозяйку. Зинаида Гелимовна вышла из спальни, прошлепала босыми ногами на кухню, принялась что-то стряпать. «Зинаида Гелимовна, чайку не найдется?» – спросил Гуров, заглянув к ней. «Садитесь, сейчас завтрак будет», – предложила ему женщина. «Спасибо, я по пути перекушу», – сказал Лев Иванович. «Вот чайку бы выпил с удовольствием». «Садитесь, нечего на ходу куски хватать», – чуть строже, чем следовало, произнесла хозяйка. «Все равно нам еще обсудить нужно, как день строить». «Вы можете заниматься своими делами», – заявил сыщик. «Ваша помощь мне больше не понадобится». «Это как? Почему не понадобится?» Зинаида Гелимовна подняла на полковника растерянный взгляд. «Так мы же вчера все обсудили», — ответил Гуров. «Пока в самолете летели». «Вы имеете в виду адреса подруг Алюни?» — вспомнила Зинаида Гелимовна. «Так я про другое. Надо же что-то делать». «Мы делаем», — Гуров взял из рук хозяйки чашку с чаем и продолжил. «Сегодня я пообщаюсь с подругами Ольги. Съезжу в Дом культуры и выясню, что за кастинг у них проходил». «Вы в какой именно поедете?» — осведомила Зинаида Гелимовна. «Что значит «в какой?» — спросил Гуров. «Ваш дом культуры. Или он у вас по-другому называется?» «Так у нас их несколько. Почти все гастролеров принимают». Ответ Зинаиды Гелимовны поставил Гурова в тупик. «Я думал, у вас один дом культуры», — честно признался он. «Значит, моя задача несколько усложняется». «Хотите, я Ориным подругам позвоню и узнаю, где именно проходил конкурс», — предложила ему Зинаида Гелимовна. «Не стоит», — отказался Гуров. «Мне всё равно к ним ехать. Вот уж если сам не справлюсь с задачей, тогда к вам обращусь». «Хорошо, буду ждать», – вынуждена была согласиться хозяйка. Гуров допил чай и вышел на улицу. В чужом городе, да еще без машины, он чувствовал себя не слишком комфортно. Вчера сыщик с помощью Зинаиды Гелимовны составил примерный маршрут, который ему предстояло сейчас пройти. Подруг Ольги оказалось немного – две одноклассницы, с которыми она общалась и после окончания школы, и одна однокурсница по институту. Тот факт, что Зинаида Гелимовна знала не только их телефоны, но и адреса, говорил в пользу версии о том, что между матерью и дочерью были достаточно доверительные отношения, по крайней мере до того момента, как она решила уехать из Мурманска. Созвониться заранее с девушками не получилось по времени, а от предложения Зинаиды Гелимовны пригласить их к ней домой Гуров отказался. Ему не хотелось вести разговор в присутствии матери Ольги. Как ни крути, а насчет кастинга она умолчала, так что подруги могли не пожелать откровенничать при ней на эту тему. Первой в списке значилась однокурсница Ольги Наталья Бортко. Не потому, что считалась лучшей подругой, а потому, что жила совсем близко от дома Лохновских, всего в какой-то паре кварталов. До нее Гуров решил прогуляться пешком. По дороге он набрал номер. Девушка оказалась дома. Узнав, по какому вопросу звонит ей полковник полиции, она заволновалась, но от встречи не отказалась, только попросила в квартиру не подниматься, а подождать ее у подъезда. Ждать пришлось прилично. Лев Иванович прошел два квартала, отыскал нужный дом и еще раз набрал номер Натальи. Та вышла из подъезда спустя 10 минут после повторного звонка. Выглядела она шикарно точно названный ужин собиралась. Длинные волосы уложены в модную прическу, макияж свежий, наряд соответствующий. Дополняли ансамбль сапоги на высоком каблуке. Простите, у меня через полчаса встреча, объяснила задержку Наталья. Пришлось повозиться. Не критично, отмахнулся от извинений Гуров. Спасибо, что согласились встретиться. — Я так поняла, речь пойдет о Лахновской, да? — спросила Наталья. — С ней что-то случилось? — Это я у вас хотел узнать, — произнес Гуров. — У меня? Я-то откуда могу знать? Удивление в голосе Натальи звучало совершенно искренне. — Мы с ней с весны не виделись. — Насколько я знаю, сейчас молодежь не вылезает из социальных сетей, — проговорил Лев Иванович. — Альтернатива живому общению. — Нет, после ее отъезда мы с ней не переписывались. — А здесь, в Мурманске, вы общались регулярно? «Нет, мы не были настолько близки», — ответила Наталья. «Оля писала мне только тогда, когда появлялась такая необходимость, а так, чтобы просто поболтать, почти никогда». «Тогда следующий вопрос. Вы знали, что Ольга собирается уехать из Мурманска?» «Об этом все знали», — сказала Наталья и улыбнулась. «Она же всем уши прожужжала. Дескать, наконец-то мне удача улыбнулась. Скоро я стану настоящей москвичкой». «Она прямо так и говорила?» — спросил Гуров. «Да, это ее слова». «Откуда вдруг такая уверенность?» «Её же в проект пригласили. Я думала, вы знаете об этом». «Что за проект? Можете рассказать поподробнее?» «Да я толком и не помню. Какое-то шоу, очередной набор юных дарований. Проходишь отборочный тур и на год получаешь место в этом проекте». «На год? Интересно», — Гуров нахмурился. «Послушайте, я мало об этом знаю», — произнесла Наталья. «Мне все эти шоу всегда казались тупым разводом, так что я не особо вникала. В курсе только, что Ольга ходила на кастинг и всех победила». Она у себя на страничке писала об этом. Все ее поздравляли, желали всяческих успехов». «Могу взглянуть на эту страничку?» «Так она ее потом удалила, все данные стерла», — сказала Наталья. «Все полностью?» «Нет, страничка осталась. Там ее фотка и кое-какие старые записи. А про конкурс она все убрала». «Нового ничего не выкладывала? Фото с подготовки к конкурсу, жизнь в Москве», — осведомился Гуров. «Ничего», — ответила Наталья. «Я этому очень удивилась». Надо же, столько мечтать о столице и ни одной фотографии не выставить. Допустим, про конкурс нельзя, потому как правила там строгие. Но ведь должно у нее быть какое-то свободное время. Почему не похвастаться, не выложить снимок с Красной площади, с ВДНХ? Сразу было бы видно, что она в столице живет». «Вы сами ей не писали?» – полюбопытствовал Гуров. «Представьте себе, писала, про фото спрашивала. Только она ничего не ответила. Ни на одно мое сообщение, ни словечко, ни смайлика». Наталья озабоченно вздохнула поэтому я и спросила вас, все ли с ней в порядке. — Это мы и пытаемся выяснить, — произнес сыщик. Если вы не против, то я бы хотел задать вам еще несколько вопросов. Все они личного характера, но ответы на них весьма важны, в первую очередь для самой Ольги. — Значит, ее поездкой не все так радужно, как она мечтала, — сделала вывод Наталья. — Скажите, Ольга хоть жива? — Надеюсь, — коротко ответил Гуров и сразу перешел к вопросам. — Скажите, Ольга говорила, кто проводит конкурс? «Конечно. Победить в конкурсе от Первого канала – это очень круто. Сам Константин Эрнст тебе награду вручать будет, а не какой-нибудь Вася Пупкин. В звездной среде покрутиться, за одним столом с Пресняковым посидеть, пошушукаться с елкой». «Сейчас вы слова Ольге передаете?» – поинтересовался Гуров. «Посты со странички, цитирую. Она весной как загипнотизированная была, только о конкурсе и могла писать». «Ольга говорила вам, где проводился кастинг?» «Вы имеете в виду, в каком клубе их прослушивали? Может, и говорила, да я не запомнила». «Еще один вопрос. По вашему мнению, Ольга умела обращаться с деньгами?» «В каком смысле?» – не поняла девушка. «Тратила много или жила по средствам?» «Ольга-то? Да она у нас образцом экономии считалась. У всех стипендий за три дня расходятся, а у нее все четко. Четыре конверта и все такое». Наталья улыбнулась своим воспоминаниям. «В нашей группе что-то вроде анекдота ходило. Дескать, если у тебя нет денег, то ты знаешь, у кого занять». «Однокурсники обращались к Ольге за деньгами?» «Конечно». «Все знали, что у нее заначка есть. Она никогда не жадничала. Попросишь всегда даст, если ты, конечно, возвращаешь вовремя». «Скажите, если бы Ольге Ольги что-то не сложилось в Москве, то она вернулась бы в Мурманск?» Задав этот вопрос, Гуров внимательно следил за реакцией девушки. «Возможно, и не вернулась бы. Да только об этом мы через полгода узнаем», — ответила Наталья. «Насколько я помню, она говорила, что шоу начнут транслировать только в феврале. В мае итоги, тогда все ясно будет». «Такие условия озвучивали у строители конкурса?» – осведомился Гуров. «Ну да. Она мне перед отъездом звонила, рассказывала, как там все замечательно продумано». Наталья нетерпеливо переступила с ноги на ногу. «А у вас много еще вопросов. Боюсь на встречу опоздать». «Важная встреча?» «На работу устраиваюсь», – ответила Наталья. «Место хорошее. Не хотелось бы его упустить». «Тогда у меня к вам последний вопрос. Вернее, просьба», – проговорил Гуров. «Можете пересказать последний разговор с Ольгой?» «Времени много прошло, дословно не вспомню», – с сомнением в голосе произнесла Наталья. «Вы все же попытаетесь, попросил Гуров. «Это очень важно». Наталья наморщила лоб с полминуты думала, потом начала рассказывать. Ольга позвонила ей сама, что делала крайне редко. Сообщила, что все окончательно решилось, ее берут в проект. Год она проведет в Москве на полном довольствии у строителей конкурса. Питание, проживание… Обучение и сценические костюмы все предоставит руководство Первого канала. Ей остается собрать деньги на дорогу и первоначальный взнос. Сказала, что жить будет на съемной однокомнатной квартире вместе с еще какой-то конкурсанткой. Добираться далековато, но дорогу обещали компенсировать или предоставить транспорт. Питание на телестудии какие-то талоны выдают, а потом, при любом исходе конкурса, предлагают места на участие в других проектах, так что она может в Москве и подольше задержиться. Наталье все это было интересно. Через несколько дней она позвонила подруге, хотела спросить, как у нее дела, но та не ответила на вызов. Номер оказался недоступен, и впоследствии Ольга не перезвонила. Больше связаться с ней Наталья не пыталась, ей показалось обидным, что та перекрылась и даже весточки не прислала. Выслушав этот рассказ, Гуров попросил разрешения в случае необходимости позвонить Наталье и получил ее согласие. На этом они расстались. Наталья побежала на остановку, отправилась улаживать свои дела. А Лев Иванович стоял на месте и раздумывал о своих делах. В принципе, то, что хотел, он узнал от Натальи, не считая место проведения кастинга. Стоило ли ему тратить время на личные встречи с остальными подругами? Сыщик решил, что лишней эта информация не будет и тоже пошел на остановку. Автобус, нужный ему, подошел буквально через минуту. Через полчаса он уже общался с Татьяной, школьной подругой Ольги. Рассказ этой девушки мало чем отличался от того, что говорила Наталья. Она вспоминала все те же восторженные отзывы Ольги об устроителях конкурса, ее планы обосноваться в Москве. Однако некоторые существенные различия все же были. Ольга поделилась с Татьяной планами относительно матери, сказала, что если ей самой удастся устроиться в столице, то она обязательно перевезет ее туда. Пусть, мол, хоть сколько-то времени поживет как человек. Ещё она под большим секретом сообщила Татьяне, что вступительный взнос едва набрала. Гуров поинтересовался, о какой сумме шла речь, а когда услышал ответ, тут же понял, что не напрасно приехал в Мурманск. За право участвовать в шоу Ольга заплатила 100 тысяч рублей, причём наличными. Татьяне она сказала, что копила деньги на поездку в Москву, хотела снова попытаться поступить в какой-нибудь престижный столичный вуз, получить второе высшее образование – Но раз уж появилась такая возможность, то нечего скряжничать. Об этих деньгах мать Ольги не знала. От Татьяны Гуров узнал, в каком клубе проходил кастинг. Ольга говорила ей, что оказалась не единственной конкурсанткой, получившей предложение участвовать в шоу, но только у нее нашлись деньги на оплату первоначального взноса. Всего было пять претенденток. Одно имя Татьяна даже запомнила, потому что в школьные годы пересекалась с этой девушкой. Ее адрес Татьяна вспомнить не смогла, но сообщила сыщику, в какой школе та училась раньше. Попрощавшись с Татьяной, Гуров решил сначала отыскать конкурсантку, а уже потом ехать в клуб. На поиски девушки у него ушло не так много времени, как он предполагал. В школе он обратился к заместителю директора. Эта дама увидела его удостоверение и тут же выдала ему адрес бывшей ученицы. При этом даже не спросила, зачем он понадобился сотруднику правоохранительных органов. Спустя полчаса Лев Иванович уже звонил в дверь. Здесь ему тоже повезло. Смолькины до сих пор проживали по прежнему адресу. Несмотря на будний день, Настя оказалась дома. Узнав о цели визита сыщика, девушка закатила глаза и недовольным тоном проговорила. «Господи, сколько же можно? Стоит раз совершить глупость, и тебя затюкают!» «Не совсем понимаю причину вашего недовольства», — сказал Гуров и пожал плечами. «Надеюсь, вы меня просветите на этот счет? Можно войти?» «У отца разрешение спрашивайте», — заявила Настя, повернулась и крикнула куда-то в глубину квартиры. «Папа, тут опять из полиции пришли. Решили все-таки рассмотреть наше заявление». «Не прошло и года», – прозвучал низкий голос, и из дальней комнаты вышел плотный, довольно высокий мужчина. «Пусть заходит. Даже интересно, что они придумали на этот раз». Такой прием Гурову был устроен не случайно. В ходе разговора с отцом и дочерью выяснилось, что шесть месяцев назад Смолькины подавали заявление в полицию на мошеннические действия у строителей конкурса. В отборочном туре Настя получила максимальное количество баллов, но услышала о вступительном взносе и сразу заподозрила неладное. Она рассказала все отцу, и тот заставил ее написать заявление в полицию, чтобы проверить правомощность действий у строителей конкурса. К Смолькиным дважды приходил участковый, один раз оперативный работник. Их вызывал к себе следователь, но ход делу так и не дал, сослался на недостаточность улик. Дескать, требования внесения вступительного взноса, никаким образом не подтвердилось. Это только ваши слова, гражданка Смолькина. Больше никаких заявлений к нам не поступало, а сами устроители конкурса уже покинули Мурманск. Анастасия Смолькина денег мошенникам не перевела. Поэтому состава преступления местные правоохранители в этом деле не усмотрели, даже несмотря на то, что забрать заявление Смолькины категорически отказались. Все материалы дела, в том числе приметы мошенников, должны были храниться в полиции. Но Гуров решил не рисковать, не стал обращаться туда и попросил Настю описать внешность мошенников повторно, что та и сделала. От Смолькиных Лев Иванович вышел в два часа дня и сразу направился в городской дом культуры, где арендовали помещение у строителей конкурса. Дело принимало все более серьезный оборот. Теперь уже Гуров не сомневался в том, что над Ольгой Лохновской нависла беда. В городском доме культуры сыщик поговорил с администратором, тот несколько смущенно признал, что в мае текущего года сдавал помещение арендаторам, приехавшим из Москвы. Документы свидетельствовали о том, что эти люди снимали зал, пригодный для произведения звукозаписи, сроком на одну календарную неделю. Расплачивались они наличными средствами через кассу Дома культуры, общей суммой, внесенной авансом. Покопавшись в архивах, администратор отыскал бумаги, предоставленные ему устроителями конкурса, Как и предполагал Гуров, они оказались чистой воды липой, сработаны довольно кустарно. Мошенники не заморачивались на этот счет, и администратор объяснил сыщику, почему так вышло. «В таких городах, как наш, с арендаторами не густо. Сдать помещение в аренду считается большой удачей, так что к формальностям здесь не придираются», – заявил он. «Городок у нас небольшой, существенных вливаний из бюджета нет, поэтому руководители местных клубов сдают помещение всем желающим, ищут хоть какие-то поступления на счет». «Если какие-то люди платят деньги, то вам безразлично, чем они занимаются. Так я понимаю», — наседал на собеседника Гуров. «Так они же кошек не режут и костры не полят, заявил администратор, пытаясь оправдать действия руководства клуба. «Сняли помещение, провели лекции или отборочный тур, как в этом случае, и уехали. Физического вреда никому не нанесли». «Но ведь вы должны были понимать, что недобросовестные арендаторы используют ваше помещение в преступных целях», — заявил Лев Иванович. «Мы-то понимаем, но поймите и вы нас», — ответил на это администратор. «Тем людям, которые идут на все эти кастинги, недельные курсы какой-нибудь подготовки, лекции по обогащению и что там еще, никто не запрещает проверять лицензии, проустанавливающие документы и договоры у тех персонажей, которые все это устраивают. Они сами не хотят этого делать и деньги мошенникам тоже добровольно отдают. По крайней мере, так произошло в этом случае. Нам что, отговаривать их прикажете?» Ладно. «Давайте оставим эту дискуссию», — сказал сыщик. В какой-то степени он был согласен с администратором. В средствах массовой информации постоянно идет речь об этом. Там освещаются все виды мошенничества, а люди все равно попадаются на такие уловки. «Сделайте мне копии всех документов. На этом мы с вами расстанемся», — проговорил Лев Иванович. «Дадите делу ход?» — заметным беспокойством спросил администратор. «С вами пусть местные правоохранительные структуры разбираются», — ответил Гуров. «У меня своих проблем хватает». В отделении полиции полковник не поехал. Официальный запрос на предоставление доступа к материалам дела по заявлению Смолькиных он мог запросить из Москвы, а тратить время на бесполезные беседы ему не хотелось. К третьей подруге Ольге сыщик решил тоже не ездить. Для успокоения души он пообщался с ней по телефону и на этом расследование в Мурманске счел законченным. В квартиру Зинаиды Гелимовны Лев Иванович вернулся около пяти вечера. Чтобы успеть на восьмичасовой рейс, нужно было спешить, Но разговора с Лохновской ему избежать не удалось. Скорее всего, она ждала его возвращения. Поглядывала в окно. Не успел Гуров нажать кнопку звонка, а Зинаида Гелимовна уже открыла дверь. Сыщик тут же прочел немой вопрос в ее глазах. Понял, что парой слов здесь не обойтись. Но не знал, что сказать этой женщине. По всему выходило, что Ольга Лохновская оказалась жертвой мошенников. Они развели ее на сто тысяч еще в самом начале своей аферы. Сути их дальнейших действий полковник пока понять не мог. Все его мысли об этом на данный момент являлись всего лишь предположениями. Гуров считал, что не стоит делиться ими с матерью и без того обеспокоены. Тогда что ей сказать? Зинаида Гелимовна ждала ответа. Ее интересовал результат сегодняшних похождений полковника, и она явно была настроена решительно. «Что вам удалось узнать?» – спросила женщина, как только ее гость переступил порог. «Что-то прояснилось?» В оперативной работе таких быстрых результатов ждать не следует уклончиво ответил Гуров, проходя в комнату. «На данном этапе я лишь собираю информацию, которую в дальнейшем можно будет использовать». «Так какую же информацию вам удалось собрать?» допытывалась женщина. «О том, что кастинг проходил по подложным документам, я узнал еще в Москве. Здесь лишь еще раз убедился в этом». Гуров старался говорить коротко, чтобы не вызвать потока дополнительных вопросов. «Значит, Алюню в Москве никто не ждал?» Женщина быстро ухватила суть вопроса. «Да, это так». Люди, пригласившие Ольгу в столицу, не имеют полномочий проводить кастинги от имени Первого канала. Соответственно, не могут предложить кому бы то ни было место в реальном шоу. «Я так и думала», — сказала Зинаида Гелимовна и тяжело опустилась на стул. «Я знала, что это нереально. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Надо было настоять, запретить дочери ехать в Москву, а я еще и деньги ей высылала». «Вот это вы делали правильно», — заявил Гуров. «Да как же правильно?» «Не было бы у нее денег, наверное, давно уже вернулась бы домой. Вот позвонит в следующий раз, я ей так и скажу, мол, приезжай сюда, тут будут тебе деньги». «А вот этого делать не стоит», — проговорил Лев Иванович. «Мы не знаем, где сейчас находится Ольга, свободна ли она в своих передвижениях». «Думаете, ее удерживают силой?» — спросила Зинаида Гелимовна. «Господи, да что же такое творится в этом мире?» «Не нужно поддаваться панике», — попытался успокоить женщину-полковник. Это очень плохой советчик. Вам стоит набраться терпения и позволить нам во всем разобраться». «Так что же мне теперь делать?» Если дочь снова позвонит вам, то постарайтесь потянуть время. Скажите ей, что не можете набрать нужную сумму. Часть сбережений, отложенных на крайний случай, вам пришлось потратить на какой-то глобальный ремонт или на дорогостоящую покупку. Что-нибудь придумайте, соврите, но денег не переводите, пока от нас не поступит разрешение на это». «Вы должны будете сообщать мне о любом выходе дочери на связь. Я буду доступен для вас в любое время дня и ночи». «Да какой же глобальный ремонт я могу вдруг затеять?» Зинаида Гелимовна заметно растерялась. «Нет, у меня не получится. Я врать не умею. Не так воспитана». «Придется научиться. А насчет денег мы сейчас что-нибудь придумаем». Гуров огляделся, с минуту поразмыслил и выдал. «У вас горячая вода идет через газовую колонку. Этот момент и используйте». «Каким образом?» — не поняла женщина. «Скажете, что была проверка от газовой службы. Колонка признана аварийной и требует замены. Ее покупка, замена газовой разводки по всей квартире, установка оборудования и получение разрешения на ввод в эксплуатацию – это приличные деньги. Отказаться от выполнения этих работ нельзя. Закончить их нужно в кратчайшие сроки». «А если она не поверит?» – спросила Зинаида Гелимовна. «Спросит, почему так внезапно?» «Придется поверить. Оборудование по заказу из строй не выходит», – ответил Гуров. «Да и вообще, это уже не ваша забота. Главное, стойте на своем. Дескать, деньги достану, просто на это нужно время. Если мои предположения верны, то они подождут. Упускать жирный куш наверняка не захотят». «Они? В о ком?» До женщины вдруг дошло, что Гуров говорит уже не о ее дочери. Да и сама она больше не верит в то, что просьбы о деньгах исходят от Ольги. «Так вы полагаете, что Олюшка в руках бандитов?» Гуров вздохнул, с минуту подумал и решил играть в открытую. «В сложившейся ситуации есть два возможных варианта», – сказал он. «Ольга решила получить с вас деньги сама. Или ее кто-то удерживает силой и заставляет это делать. Так или иначе, но вымогательство налицо. Разбираться с ним придется полиции». «Но ведь если деньги нужны Оле, то это не будет считаться преступлением, не так ли?» Зинаида Гелимовна вдруг испугалась. Вдруг она своими руками подставляет дочь под удар. «Зинаида Гелимовна, не нужно паниковать!» Гуров начал повторяться. «Вы в любом случае не можете отступить, пока не узнаете всей правды. Думаю, вы это и сами понимаете. Теперь вам придется идти до конца, каким бы он ни оказался. Я сейчас уеду, а вы спокойно все обдумаете. Уверен, вы поймете, что по-другому поступить не можете». Лев Иванович подхватил сумку и, не прощаясь, вышел из квартиры. Зинаида Гелимовна так и осталась сидеть на стуле, обхватив колени ладонями и уперев взгляд в точку, где еще минуту назад стоял полковник, ее гость.